г л о в а двадцать с е д ь м о я жизнь и душа. Два дня до обещанного сюрприза пролетели незаметно. ч у в с т в у в я себя гораздо лучше. Докучливые родственники временно скрылись с радаров. л е с и была в надежных руках Мэрил. а р к т у р всю доходил за нами хвостом. Слоняясь по дому без дела, я х о т е л бы в е р н у т ь с я к работе. Но Алекс настаивал, чтобы до полного восстановления я даже не д у м а л об этом. Когда проверить мое состояние заехал Адам, Я невероятно обрадовалась его компанией. — Как самочувствие? Каминский еще не завалил тебя работы? — Что ты? Он с меня пылинки сдувает. Даже Лесси ночами укладывает сам. — Прикалываешься? Наши в о р о т и л бизнеса и подгузники? — Ну, мы вроде как поспорили, что он справится с ночными кормлениями, а мне не придется вставать с постели. Я с радостью проиграл это п а р и А вот об этом поподробнее. — Усмехнулся док и даже потел поближе. Хотел бы я увидеть эту картину своими глазами. К своему стыду я и сама не удержалась. Но ничуть не жалею, что подглядывала за ним тайком. Это было так мило. Алекс не просто менял малышке подгузник. Он разговаривал с ней. А еще с т р е л смешные рожицы. Что я и предвещал превращение робота в человека. Перестань, Адам, никакой он не робот. Подружески толкнула Дока в плечо. Как прежде мы это делали с Марка, когда так же доверительно болтали. Просто он очень ответственный и увлеченный, а еще, наверное, талантливый во всем, за что бы ни брался. Чем глубже я узнаю Алекса, тем больше задаюсь вопросом. Разве может в одном человеке уживаться столько всего? — У тебя точно нет температуры? Не скрывая белостежной улыбки, Адам приложил к моему лбу широкую п р о х л а д н у ю ладонь. — Кажется, я знаю, как называется твоя болезнь. И этот блеск в глазах только подтверждает мои опасения. — Что, так заметно? — засмущалась я, обхватив пылающие щеки ладонями. — Да ты с в е т и ш ь с я от счастья. а л е к с кстати, тоже. Только вчера заезжал к нему в офис и вдруг поймал себя на том, что никогда прежде не видел его таким. — э т о даже ничего не скажешь по поводу того, что он мой босс, а я его личная помощница, и объявление о помолвке на приеме, к о т о р ы й б ы л у липовым. Ты ведь знаешь об этом? — Ну, а что тут говорить? Главное, вы нашли друг друга. Где-то я даже завидую Каминскому. А вот если он тебя потеряет, обещаю лично надрать этому балбесу уши. Док уехал. Но, вспоминая наш с ним разговор, я еще долго ходила и улыбалась самой себе. Понимание того, что Мэрио и Адам поддерживали наш с Аликсом союз, приятно согревало сердце. А еще дарило надежду, что у этих отношений есть будущее. В этот вечер Алекс вернулся с работы не с пустыми руками. На нашей постели появилась коробка, перевязанная красным бантом, а под ним записка «Надень меня». Оставив жаркий поцелуй на моих губах, сам Каминский загадочной улыбкой затерялся в гардеробной. — Мы куда-то едем? — поинтересовалась я, разрывая мое любопытство. — Я же обещал сюрприз. Или ты забыла? — раздалось из-за дверей. — Конечно, я помнила. и с нетерпением ждала этого вечера. О примере в платье, в котором он хотел меня видеть, поняла, что сюрприз готовится с должным размахом. Лив на тонких бретелях плотно облегал грудь и талию, а далее на бедрах шелк струился мягкими волнами, не спадая до самого пола. При ходьбе открывался довольно высокий разрез на бедре. Но самым удивительным был цвет платья. Сочный, ярко-красный. Светские хроники и так пестрили нашими совместными фото с прошлого приема, но, похоже, Каминскому этого было мало. Где бы я ни показалась в таком наряде, незамеченной точно не останусь. Я б ы л а уже почти готова, завершая макияж, сидя перед зеркалом, когда в дверях появился Алекс в брюках, черном фраке и белоснежной сорочке. Он стоял, засунув руки в карманы, и широко, солнечно улыбался. На его улыбку нельзя было не ответить. н а да чего же ты к р а с и в о Василиса!» Словно сошла с Олимпа. Подойдя ближе, Алекс достал из кармана черную бархатную коробочку, а из нее серьги и браслет с рубинами под цвет моего платья. Они подходили идеально, словно последний штрих, завершающий картину. «Очень красиво!» Это украшение семейной коллекции. С некоторой гордостью поведал Каминский, застегнув на моем запястье изящный и наверняка безумно дорогой браслет. «А тебе не кажется, что это слишком?» «Слишком что?» «Не понимал меня босс-миллиардер, привыкший к дорогим игрушкам и развлечениям». «Слишком роскошно для обычной помощницы. Я же не какая-то там звезда или актриса, а сама обычная девчонка и никогда не носила подобных украшений». «О чем ты, Василиса?» «Только взгляни на себя!» Я снова смотрела в зеркало, но видела лишь его восхищенные в з г л я д и сильные руки, обнимающие меня за плечи. «Ты достойна всего самого лучшего! Запомни это! И никогда не соглашайся на меньшее!» На этом Алекс весело и задорно мне подмигнул, давая понять, что сюрпризы только начинаются. К назначенному часу возле дома нас ждал настоящий лимузин с водителем. Да вам только красной дорожки не хватает. Давайте, хорошо повеселитесь. На пусту у Марио, которая вышла нас проводить, держа на руках Лесси. Без красной дорожки не обошлось. По ней в окружении вспышек фотокамер, наряду с отборными сливками Голливуда, мы и прошли в знаменитый оперный театр Лос-Анджелеса на премьеру новой постановки под руководством Пласида Доминго. «Как т о узнал, что я хотела сюда попасть?» Не доумевала я, пока Каминский гордо вышагивал со мной под руку. Он ведь словно мысли мои прочел, потому что об этом я ему точно не говорила. Честно? Как т о случайно увидел открытую вкладку на твоем компьютере, когда возникли вопросы по документам, а тебя не оказалось на месте? Тогда я и затеял этот сюрприз. Конечно, у нас были самые лучшие места. И я чувствовал себя настоящей королевой вечера, не считая звезд сцены. т а в а н т о м которых мы и пришли н а с в о д и т ь с я Была ли я под впечатлением? Не то слово. Потрясающая акустика. Певцы с мировым именем на сцене. Креативная постановка. Впечатления просто незабываемые. В какой-то момент, под конец, от избытка чувств, я даже прослезилась, на что Алекс, не отводивший от меня глаз, крепче жал мою руку, переплетая наши пальцы. спасибо Это было удивительно. с е л о в а т ь с я на глазах у всей этой высокопоставленной публики мне было неловко. Мне, но не Алексу, который тут же притянул меня к себе, со всей нежностью касаясь моих куб своими. Подушечки пальцев пробежались по предплечью до изгиба локтя, вызывая мурашки. Очертили тонкие ключицы. — Думаешь, это все? — прозвучало стомлением у самого уха. идем На крыше нас ждет вертолет. Ночной, с и я ю щ и й огнями Лос-Анджелес, высоты птичьего полета. Вот это действительно было нечто. Алекс похвастался, что и сам немного пилотирует. Но в этот раз, не желая отвлекаться от меня и на минуту, доверил управление вертолетом более опытному пилоту. Смотри вон туда. Узнаешь? Это здание Артскин. А вон там пляж, на котором мы впервые встретились. «Неправда. А это парк, где гуляли с Лесси?» «Внизу он казался таким огромным, а теперь просто крохотный». «Да, он самый». Отсюда город, к которому я неожиданно для себя начала привыкать, раскрывался с новой стороны. Сделав небольшой круг, вертолет направился в сторону гор. И я перевела вопросительный взгляд на Каминского. «Да куда мы все-таки летим?» В серых глазах, которые этой ночью казались особенно темными и з а к а т о ч н ы м и засияли серебристые огоньки. «У меня есть небольшой домик в горах, мое тайное укрытие, куда я сбегаю, когда хочу побыть наедине с природой и самим собой. О нем почти никто не знает. Надеюсь, тебе там понравится». Выдержав мучительно длинную паузу, признался мужчина, а я уже представила, что значит «небольшой» по меркам Каминского и мысленно улыбнулась. Вертолет приземлился на специально оборудованной площадке. Сам же домик, возведенный на склоне горы, встречал нас модной подсветкой по последнему слову техники. По размерам этот шедевр архитектуры в стиле хай-тек, с огромными панорамными окнами и роскошным бассейном, был едва ли меньше его городского особняка. «Вау, вот это убежище!» Не нашлось у меня других слов. н о мужской физиономии расплылась самая, что ни на есть, довольная улыбка. — Твой личный проект? — Хотя чего это, я сомневаюсь. Конечно, твой. — Алекс, да он просто необыкновенный. — Идем, я все тебе покажу. Опустевший вертолет снова взмыл в небо. Мы же направились на о б е ч н н у ю экскурсию по дому. Передвигаться по газону на высоких каблуках, застревающих в земле, выходило не очень удобно. Да и для моей спины подобная о б у в ь была настоящей пыткой. Заметив это, Алекс сам присел передо мной на к о р т о ч к и и помог расстегнуть босоножки. Так лучше? Не то слово. Ступив полной стопой на мягкий с т р и ж е н ы й газон, я едва не застонала от удовольствия. Но и этого Каминскому было мало. Притянув к себе для поцелуя, мужчина с легкостью подхватил меня на руки и уверенно зашагал в дом. Внутри уже горел камин, и были расставлены свечи, а еще рассыпанные розовые лепестки. Он все спланировал и предусмотрел, как же иначе. Не успел я опомниться, в его руках появилась еще одна коробочка, в этот раз с обручальным кольцом. Ни на шутку взволнованный мужчина застыл напротив, не отводя т от меня глаз. Я и сама застыла, в шоке. Такого скорого развития наших отношений я и представить не могла. То, что произошло на приеме, для меня никогда не было игрой. Я действительно хочу, чтобы ты стала моей невестой, с е л и с а а затем и супругой. Хочу встречать с тобой каждый рассвет и провожать закат. Хочу знать, что ты только моя и всегда будешь ею, м о я жизни ь душа. Алекс, на глазах навернулись слезы. Ладони инстинктивно закрыли лицо. Но почему, когда в моей жизни, наконец, происходит что-то сказочное, мне так трудно в это поверить? Дыши, Василиса, это всего лишь я, все тот же безумно влюбленный в тебя мужчина, которого последний месяц ты так и видишь с утра до вечера. Он улыбался, а я тонула в его объятиях и не могла унять непослушные слезы. Все тот же, ш м ы к н у л носом, возвращая любимому улыбку. «Самый невероятный непредсказуемый мужчина на свете!» «Просто все так быстро происходит. Ты ведь совсем меня не знаешь». «У нас для этого целая жизнь. Я люблю тебя. Что может быть важнее?» Произнес он, затаив дыхание. «Так ты ответишь мне, да?» «Я набрала в легкие воздуха...» Но словам не суждено было сорваться. Они утонули в мягком прикосновении мужских губ. Нежный, почти невесомый поцелуй быстро перерос в более напористый и даже не сдержанный. т и ж е н у наполнили прерывистые вдохи и выдохи. Да, Алекс, я тоже тебя люблю. Но д у ш е от этого признания, которая так и просилась на волю, с т а л о ощутимо легче. Обручальное кольцо скользнуло на мой палец. А каждое его прикосновение к о ж е отдавалось чем-то радостным в сердце. Нравится? Само кольцо меня интересовало меньше всего. Когда же он обратил на это внимание, я присмотрелась повнимательнее. Оно очень красивое. А еще непомерно шикарное и броское, что я, конечно же, решил не озвучивать. Ну же, Василиса, говори как есть. Мы ведь не чужие люди, и я хочу, чтобы между нами не было никаких секретов. Если бы ты только з н а л как сильно я этого хочу. А еще с нетерпением жду сигнала от Тайлера, когда война между нашими семьями закончится, и я, наконец, смогу рассказать обо всем безутайке любимому мужчине. А у меня рука не отвалится от такого количества каратов. Попыталась пошутить, на что Алекс от души рассмеялся. Такой исход событий тоже предусмотрел. Как тебе вариант Б? Чудесным образом в его ладони появилось еще одно колечко. Не такое броское, как первое, выполненное в форме цветка, но, как по мне, более милое и необычное. Да вы просто волшебник, мистер Каминский. Это на сто процентов то, что надо.